Глава двадцать четвертая. Откровенно. А вот и дворецкий. Не прошло и пяти минут. «Вы находитесь на территории поместья Колонели», насупившись и напустив грозности в голос, сказал старый слуга. «Немедленно уходите, иначе мы будем вынуждены пойти на крайние меры». «И тебе привет, Коэн», — улыбнулся я. «Мне нужно видеть графа». С прошлыми нарушителями под предводительством Илиса колонель пришел разбираться лично. Наверное, он бы и ко мне в итоге вышел, но хотелось бы все провернуть с минимумом шума и лишних телодвижений. Господин Масовлу, послышался робкий голос из кустов, и я только сейчас заметил второго Вларсианина, держащего меня под прицелом какой-то странного вида винтовки. Мне кажется, это новая провокация от Гремвеля. Точно. Помнится, граф называл эту фамилию. По всей видимости, один из тех, кто не очень доволен соседством с отцом предательницы. «Гремвель тут ни при чем», — сказал я, активировав на всякий случай естественный щит. «Говорю же я к графу. 0717». «Пароль верный?» — удивленный в то же время с облегчением отметил дворецкий. «Кулито, сними прицел с гостя». В кустах послышался легкий треск, ствол винтовки исчез, зато появился стрелок. Сухопарый и при этом низкорослый вларсианин. «Как вас представить?» – уточнил дворецкий Коэн, полностью сменив отношение на учтивое и отвесив мне легкий поклон. Мак, я решил использовать то же прозвище, что само собой родилось во время визита к старому Бену. В этот момент я почувствовал легкое жжение в области затылка, как будто я спиной к солнцу сидел. «Может, слезешь уже с робота, чтобы он продолжил работу?» «Черт возьми, а вот и старый граф. Он все-таки пришел сам. И давно ли, интересно, за мной наблюдает?» «Приветствую вас, Вели Арман». Я вскочил одним легким движением, поставив робота на ноги и обернулся. Колонель сидел, сложив ноги по-турецки, и с еле заметной усмешкой смотрел на меня. «Зачем ты хотел меня видеть, маг?» проигнорировав приветствие, спросил он. «И кто же ты? Почему в шлеме?» «У меня есть к вам серьезный разговор. Думаю, сходу вываливать на него информацию о предстоящем взрыве Соул и причастности к этому его дочери не стоит. Это касается безопасности империи, и кое-кого из ваших близких. А шлем считайте проявлением моей индивидуальности. Граф помрачнел, догадавшись, о ком именно пойдет речь, и довольно ловко для своего возраста поднялся на ноги. Дворецкий Коэн и стрелок Кулита деликатно скрылись в зарослях. «Что ж, пройдем на веранду», – предложил граф и жестом велел следовать за ним. «Интересно, о чем сейчас думает колонель? Он же не в петле, поэтому не знает, кто я. И ожидать чисто теоретически от меня можно что угодно. Например, что я здесь с целью провокации, как предположил один из слуг. Хорошо, что я подготовлен к беседе. В прошлой петле сам граф сообщил мне не только пароль, но и секрет, о котором не знает даже его дочь». Будем надеяться, этого хватит, чтобы наш разговор привел к нужному мне результату. До самой веранды, расположенной, к слову, в центральной усадьбе, до которой мы шли минут двадцать, колонель не проронил ни слова. Молчал он, и когда жестом приглашал меня усесть на плетеный стул, и когда волорсианские служанки в передничках, будто по неслышной команде, принялись выставлять на массивный стол яства. Затем они также слаженно и быстро разбежались, и мы с Вели Арманом остались наедине. «Рассказывай», – требовательно произнес граф, нарушив тишину. «Кого ты имел в виду, говоря о близких?» «Очень показательный вопрос. Безопасность Империи для него все же не на первом месте. Но это вовсе не значит, что разговор пойдет легко. Это я в петле и все помню». А старый граф многие неприятные подробности услышит впервые. Пожалуй, стоит аккуратнее подбирать слова. Ну и ходить вокруг да около тоже не следует. «Я о вашей дочери Лане». Лицо графа самую малость дрогнуло, но он внимательно слушал, не отрывая от меня взгляда. Она связалась с повстанцами, что называют себя сопротивлением. «Довольно», — прервал меня колонель. «Ты пришел ко мне, чтобы пересказывать сплетни газетчиков?» Краем глаза я заметил, что пальцы графа начали складываться в замысловатую фигуру. Решил меня обездвижить или пока просто напугать? «Позвольте мне вам все объяснить, Велиарман». Я расставил ладони в сторону, показывая, что не собираюсь защищаться. «И уже потом делайте выводы». «Говори», — колонель расслабил пальцы, — но я понимал, что в любой момент он может применить навык или чхе-дубон. Ваша дочь Лана находится во временной петле. На этом моменте граф поднял бровь. Все же я смог его удивить. Она действует вместе с командором Олегом Озеровым. Это один из повстанцев. Их главная цель на ближайшее время – взорвать соул. В петле? Нет, граф вовсе не сделал вид, будто не понял, о чем я. «Все-таки информацию об этой технологии вели при желании можно легко найти в сети. Скорее, он удивлен». «Именно так», – подтвердил я. «И каждый раз Лана приходит, чтобы попытаться вас уговорить перейти на их сторону. Я об этом знаю, потому что сам в этой петле нахожусь». «Допустим, Лана и вправду в петле», – осторожно сказал граф. «Но почему я должен тебе верить?» «Так я и не прошу вас это делать», — возразил я графу, отчего тот недовольно поморщился. «Я просто подумал, что умный Вели вроде вас легко придумает, как можно с обоюдной пользой использовать знакомство с путешественником во времени. У вас свои цели, у меня свои, и мы могли бы друг другу помочь». Вроде бы меня услышали и задумались, но пока колонель молчит. Кстати, чтобы нам было проще дальше общаться, может быть, я прямо сейчас приведу доказательство того, что я говорил о себе правду и что мы уже общались. Согласитесь, без этого обсуждать что-то конкретное было бы несерьезно. Опять задвинул целую речь, а Вилли только сидит и слушает. Тяжело все-таки сказывается отсутствие опыта серьезных переговоров. Ну, граф все-таки среагировал на мое предложение. «Ваш брат, Вели Валор, он не родной, а сводный. И, как вы сами сказали, знать об этом кроме вас никто другой просто не может». «Сработало». Граф молчал, буравя меня взглядом. Видимо, оценивал риски и размышлял о том, что со мной делать дальше. «Это так», — наконец подтвердил он. «Но этого мало». А вот такого поворота, честно говоря, я не ожидал. В прошлый раз граф был откровенен, и я был уверен, что пароля с секретом будет достаточно. Оказалось, все гораздо сложнее. Тем не менее, бежать впереди паровоза и пытаться заставить себе поверить я больше не буду. Думаю, настала моя очередь помолчать и подождать, что же веле в итоге скажет. «Как ты возвращаешься в исходную точку?» Наконец колонель нарушил молчание. Похоже, мне решили устроить блиц-экзамен по нахождению в петле. Что ж, думаю, это можно считать знаком того, что мы вышли на новый уровень отношений. Все, что касается моей личности, я, конечно же, буду обходить стороной. А вот на остальные вопросы можно и ответить.